Красивый человек, быть неладна наша профессия, но в моем возрасте профессии уже не меняют. Поздно. Информация к размышлению. Мюллер и Стресснер. Парагвай, май 1946 Изучая архивы Гитлера, НСДАП и особенно Эрнста Рэма, который из брата фюрера был превращен пропагандистской машиной Рейха во врага нации, Мюллер заново диву давался. Сколь же глубинно было недоверие друг другу и в нем самом, и среди тех, кто плечом к плечу стоял на спортивных трибунах во время порта тагов перед фото- и кинокамерами, сердечно обнимал соратника по борьбе, отдав перед этим неподписанный приказ одному из наиболее приближенных палачей готовить уничтожение именно этого человека. За долгие месяцы, проведенные здесь, неподалеку от маленького местечка в горах, гордо называвшегося Вилла Хенраль Бельграно, Мюллер по-новому, с еще более обостренным интересом, воспринимал все то, что происходило в Рейхе. И вот теперь он владел архивами, то есть знал всю правду. Впрочем, в тех рамках, которые были определены документами. Самое главное, как он теперь убедился до конца, не фиксировалось на бумаге. Когда речь шла о внутрипартийной борьбе и битве за вермахт, без которого фюрер не стал бы фюрером, Гитлер предпочитал оперировать устным словом. Мюллер точно расписал график работы. Прежде всего, поиск в архивах наиболее секретных документов о связях НСДАП и хозяйственного управления СС, отвечавшего за концентрационные лагеря Рейха, с теми аристократами и магнатами Германии, которые наиболее широко использовали каторжный труд заключенных. Затем сбор компрометирующих данных на тех политиков, кто тайно поддерживал Гитлера в его борьбе против Веймарской республики, а сейчас, по еле заметным признакам, но, однако, вполне симптоматичным, выходил на ту орбиту, Путин с которой один к руководству в новом государственном аппарате Германии. Третий этап работы был наиболее приятным для Мюллера. Создание картотек на соратников Оказание помощи таким проверенным борцам, как Эйхман, Рауф, Скорцени, Штангль, Менгеле, Бест. Да разве всех упомнишь? Не важно, скрывается ли в подполье или содержится в лагере союзников, вынем. Вопрос техники. Можно составить легион блестящих борцов за возрождение нации. Судьбы СС-штандартенфюрера профессора-доктора Танка, тайно возглавившего производство военной авиации для Перона, вожжа хорватских усташей Анте Павелича, который сумел вывести из суда в Аргентину золото и бриллианты усташей, сложились вполне благополучно. Полковник Люфтваффе профессор Губерту Струхгольд, директор Берлинского института авиационной медицины, оперировал заключенных в Дахау в интересах научного эксперимента, успехи были вполне обнадеживающими. Геринг даже как-то сказал рейксфюреру СС, что Струхгольд стоит на грани мировых открытий. Ныне приглашен в Соединенные Штаты Америки, в медицинский центр ВВС Рандольф, штат Техас. СС-оберштурмбанфюрер, профессор доктор Вернер фон Браун, создатель ФАУ, также трудится в Штатах. Судьба этих людей, их прежние связи, резолюции на документах, расписки в получении денег на эксперименты, тексты докладов, произнесенных по случаю дня рождения великого фюрера германской нации, лучшего друга германской науки, пророка новой цивилизации. Все это, да и многое другое, интересовало Мюллера, что называется, в рабочем порядке. Свои? Вопрос состоит в том, как им помочь, в расширении арийских плацдармов, подключить к борьбе за освобождение тех, кто еще томится в лагерях Янки, как заставить их влиять на тех, кто решает